Листоковы Проказы. Листок сидел за столом в своём кабинете. Перед ним лежала маленькая записка оскорбительного характера. Стоило отпустить палец, и бумага опять свёртывалась в трубочку. Восклицательный знак в конце фразы торчал как воткнутый в стол кинжал. Прощайте, граф. Я ждал от вас больше ловкости в политической игре. Хочерк чёткий, уверенный видно, писал сокромозани в попхах. Более того, в целях безопасности, было куда разумнее вообще не посылать никаких записок. Уехал и уехал, но мальтийский рыцарьня отказался себе в удовольствии послать с нарочным пощёчину. Передавший записку мужчина был неприметен, как былыжник, как пыльный придорожный куст, в всяком случае шеврёзо, а именно ему на улице была вручена записка, уместившаяся между пальцев Не мог потом вспомнить ни одной приметы этого нарочного. Простете сударь. Он придержал шевезо за рукав. Мне велено передать, что рыцарь-сакромоза оставил Россию. Дайте вашу руку. И исчез. Вопросы задавать было некому. А какое право этот вшивый рыцарь имеет на претензии? Он обезопасил его, как мог, свалив всю вину на арестованного Олейнева. Листок улыбнулся. Аловка получилась. Депеша Финкинштейна наверняка на столе Бестужева. Этот сидит теперь, ломает мозги. И не он ли листок старался, чтобы вывести тайны Сокромоза за пределы, выбран морской путь, и это правильно. Всё складывалось как нельзя лучше. Мечмен Корсак сидит и ждёт его приказа. Но чтобы отдать приказ, надо бы, как минимум, иметь корабль, а морское ведомство вдруг заупрямилось. Все корабли де в доке к навигации не готовы, только один и есть, который плывёт в Гамбург. Но не на военном же корабле вывозить сакромоза, тем более что капитан на нём старый недруг Листока. Но ну, не получилось. Надо было подождать. Шевюзо стоял в дверях, ожидая указаний. В выражении насатого лица его было что-то настороженное и угрюмое. Он словно подслушивал мысли хозяина. А можно ли ему доверять? Вдруг подумал Листок. Где гарантия, что он тоже не прусский шпион? Леб медик резко тряхнул головой. Я схожу с ума. Последний жест Швизо понял, как свободен и с поклоном удалился. Всё дело в том, что не судьба сокромоза, и даже неоскорбительный тон записки волновали Листока. Его мучило предчувствие беды. Лучше, что мог придумать мальтийский рыцарь, так имену уехать. Но если Сокромозовобразил, что может писать Лыстоку в подобном тоне, то значит, он уверен, что впоследствии ему не понадобится помощь лечебника. Он считает Лыстока политическим трупом. Он с силой ударил кулаком по столу. Шамдал подпрыгнул нелепо, но свеча продолжала гореть. Лысток вдруг успокоился, поднёс записку к огню, потом выкинул пепел в камин. Что с того, что Елизавета отказалась от его услуг в медицине и в политике? Бестужев смотрит волком, так он на весь мир так смотрит. Вы занимайтесь своими делами, а он будет заниматься своими. Листок расправил плечи искосоглянул на себя в зеркало. Осанистый, прекрасно одетый, маложавый человек с хорошим цветом лица. Ему ещё нет 60, это хороший возраст. Забудем про интриги и двор. У него молодая прелестная жена, и они любят друг друга без памяти. В средствах пока стеснения нет и не будет. Главное правильно вести себя при дворе. Как и с ним любезны, ни одно значительное торжество не обходится без присутствия министра медицинской коллегии. Сейчас, по извещением, государь отправился пешком в Свято-Троицкий монастырь. Невеликое расстояние, всего-то 19 верст, но паломничество займёт 10 дней, а может и месяц. Елизавета не позволяла его с собой, потому что знает, в глубине души он католик. И потом без тужи в тоже не таскается на богомолье. У него дела. Ахкабулистока тоже были государственные дела. В конце концов можно широко заняться медициной, не самому, конечно, практиковать, его клиент или государению или никто. Но можно провести ревизию госпиталей, проверить уровень мастерства хирургов, организовать широкий сбор лекарственных трав на аптекарском острове, все на покос ромашки придорожной. Каждому пахарю косу в руки, а бабам серп, чтобы жали пижму глистогонную и первоцвет. Мальчишки пусть по болотам отлавливают пиявок, сам он против пиявок. Дурную кровь удаляет кровопусканием. Нобургов обожает пиявок. И листок даст понять при дворе, что ему не чужда новое слово в науке. Нужен проект о сохранении народа, для чего разобраться как-то следует с повивальными бабками. Надо добиться наконец, чтобы в Петербурге их было не менее 10 и чтобы они были засвидетельствованы лекарями. Шевязу осторожно постучал пальцем в дверь и, не ожидая ответа, вошёл в кабинет. Опять стоит и на том же самом месте. Листок тупоустела со секретаря медицинские мысли вознесли его на вершину успеха, а здесь надо возвращаться в унылые и страшные сегодня к незаметному мужичишке, который бродит вдоль пылесадника, беззастенчиво глядя на окна особняка лебмедика. Сколько времени агент, как стал называть его прислуга, наблюдает за домом, выяснить не удалось. Одно ясно, ни день, ни два, а давно. Хочер вспомнил, что видел того агента, сидящим на крыльце казённой аптеки, что против особняка ещё в Троицын день. Вся улица тогда была в хмелю, каждый пел и веселился, а этот сукин сын сидел трезвый и глаза пялил. Агенты наверняка менялись, но других как-то не помнили, а этот лупоглазый всем приметился. Но прислуга видела и отды молчала. Кому ж захочется приводить в ярость барина, у которого и так испортился характер, и капризен стал, и вздорин, и рукопрекладствует без причины? Только когда Шивизо сам запометил агента, допросил дворню и выяснил, что слежка не прекращается и по ночам, только тогда секретарь посмел доложить обо всём хозяину. Листок испугался. Да, но чувство страха было заглушено яростью. охватившей его до корней, до белых глаз. Схватите немедля. Шевезоню малого труда стоило уговорить хозяина проверить подозрения и попытаться обходным путём выяснить, почему приказывают торчать здесь этот лупоглазый. Словно почувствовав неладное, агент на два дня исчез, а потом появился, как ни в чём не бывало. Тот же засаленный камзол, тот же нахальный взгляд и полный карман семечек. шелуход, которых он сплёвывал прямо во ограду полисадника. И опять листок зашёлся от ярости. Я не хочу больше ждать. Я сам его допрошу. Перекочере Локеев, взять негодяя и в подвал. Как только шивизо с четырьмя слугами напёрся к калитке, лупоглазый обеспокоился, прекратил лузгать семечки и с независимым видом, посвистывая, пошёл прочь, а потом и вовсе припустил К счастью, в этот поздний час аптекарский переулок был пуст. Бегляца настигли у Красного канала и кляп в рот, мешок на голову. Через 10 минут агент лежал на каменном полу подвала, а лебмедик стоял над ним, широко расставив ноги, опираясь на массивную палку. Листоку большого труда стоилось держать себя и не ударить палкой по этой жалкой избивающейся плоти. Развежить его ляпозартавон будешь орать свинья прибью. Глупоглазый не собирался орать, он только широко раскрывал рот, словно брошенная на берег рыба, и инстинктивно прикрывал руками голову. Кто приказал следить за моим домом? Агент молчал, чуть также нелепо открывая рот. Видно было, что он хочет сказать, да не может. В душе везу даже мелькнула мысль: может он не мой Из тех, у кого в своё время язык рубанули. Многие вельможи любили держать у себя подобных агентов на службе, чтоб в случае чего не болтали лишнего. Но Листоку подобная мысль не пришла в голову. У него даже не хватило терпения ждать, пока этот подлый червяк очухается и обретёт дар речи. В дело пошла палка. Листока охватил азарт мясника. Он не знал жалости. Глупоглазый устал орать, что приказали в тайной канцелярии. Он по три раза прокричал фамилии тех, кто его сюда послал, и тех, кто следил за домом помимо него, а листок всё бил и бил. Последний раз он ткнул ногой уже бесчувственное тело. Агент потерял сознание. Вы прибили его, ваше сиятельство, прошептал бледный и трясущийся как паралитик шивюзо. Оклемается. Сквозь зубы прошептал листок: "Агенты в этом заведении живучи. Вывезите его к Красному каналу, да там и бросьте. Хотя лучше бы его в крепость свести, да к розовому домику и прислонить". Розовым домиком листок называл тайную канцелярию. Здание это давно уже было перекрашено в неприметный серо-белый цвет, но листок помнил, что когда-то оно было розовым. Перенеси в кабинет предаться. просил листок камердинеру: "Да принеси туда рукомой. Так я перепачкался". Он откинул палку, вытер о камзол окровавленные руки и тяжело стал подниматься по лестнице. Перепуганный слуга бросился в ноги листоку: "Ваше сиятельство, там вас дожидаются". "Я не пускал, а они говорят, вы идее сами приказали". "Кто ещё?" взревел листок и бросился в кабинет. В окна стоял невозмутимый и светский Александр Белов. Он увидел всё разом: и кровавый ненкамзол, и бешеные глаза, и яростно сжатые и испачканные кровью кулаки. Проявил он сейчас ненужное сочувствие или задай бестактный вопрос, листок и на него оббросился с кулаками. Но Саша деликатно отвернулся, давая хозяину прийти в себя, и как бы между прочим сказал: "Ваше сиятельство, Верно, я не вовремя, но не имея возможности обойтись без благодеяния вашего. Саша ждал, если не ответа, то какого-нибудь знака, мол, продолжайте, я вас слушаю. Но листок, как стоял посредине комнаты столбом, так и продолжал стоять, только поднял вверх, словно после операции руки. В кабинет вошёл слуга с рукомоем, поставил его и застыл почтительно с полотенцем в руках. Я не мог принести свой визит, время не терпит, продолжал Саша. Нам стало известно, где содержит нашего друга. Мы готовы вывести из России вашего человека, но обещанный корабль пошёл вон, взревел Лысток. И не ходи ко мне больше. О разговоре забудь. Всё забудь. Позволь тет клониться, шипящим от негодования голосом сказал Саша. Ах, как бы судьба послала ему такую минутку, что он тоже мог крикнуть этому надменному Борову: "Пошёл вон!" Выходя из кабинета, Саша встретился с юной женой Листока Марией и склонился в поклоне. Мария Менгден, сестра фаворитки апальной Анны Леопольдовны, до замужества успела побывать в любовницах Листока, но сохранила и непосредственность, и пылкость. и истинной девичий, не глубокий взгляд на вещи. В одежде она предпочитала грезеты и бледно-зелёный цвет, пёлко завивала белокурые волосы, очень любила сладкое, цветом лица дорожила куда больше, чем тонкостью талии, и верила только в хорошее. Если бы Сашин взор мог проникнуть сквозь дверь кабинета, он увидел бы идиллическую картинку: листокы на кушетке, пеньи из капустного цвета оборок, Их было так много, что совершенно нельзя было понять, жена ли сидит на коленях у мужа, или он сам привалился к обширным фирмам, грозя раздавить каркас. Ах, мой нежный друг, всё пройдёт. Успокойтесь. Всё мелочи, берегите себя, приговаривала госпожа Листок, гладя тонким пальчиком седые виски мужа. В при дворе жива была память о том, как Екатерина Шеветка успокаивала буйный нрав царственного супруга. приговором и лёгким поглаживанием головы. И госпожа Листок копировала эту сцену словом и жестом. Лейбмедик только вздыхал, глубоко зарываясь в щекотавшее лицо шёлк, если бы он мог разрыдаться, смыть с глаз кровавую пену. На утро он бросился в Петергов, разъезживать государю, и скоро очутился на дороге, по которой поползница в сопровождении свиты шествовала в Сэто-Троицкий монастырь. Елизавета шла легко, с улыбкой, о том, чтобы сразу уже броситься в пылькою ногам, не могло быть и речи. Листок смирил нетерпение, в числе прочих пошёл за государыней, моля небо, чтоб не дало оно ей силы шествовать вот так до вечера. Господа можно было не беспокоить лишними просьбами. Через час без малого Елизавета притомилась, Весёлый Ковалькада напровёз назад в Петергов, и сразу после ужина Листоку удалось предстать пред государ ней. Он не просил прощения, он требовал, гневно сообщая слешке, он проклинал Тайную канцелярию, Шувалова, Бестужева, покойного Ушакова. Потом он распростлался у царских ног, смиренной слезой напоминая о тех временах, когда он был её другом, лекарем, поверенным Елизавета выслушала его с невозмутимым видом. Листок вёл себя бездостоинство, она могла молча отослать его, но паломничество настраивает людей на высокий лад. И прости нам долги наши, как мы прощаем должникам нашим. Словом, листок был прощён и почти обласкан. Она сделает всё, чтобы восстановить его былое положение при дворе. Да-да, она поговорит с Бестужевым. Конечно, он не прав, а листок прав. Она прикажет Шувалову снять слежку. Это возмутительно, когда под окнами стоит шпион. Лейтмедик вернулся домой в самом прекрасном расположении духа. Никого, даже отдалённо напоминающего агента в аптекарском переулке, не было. Он спасён, спасён. В разговоре с государь ней листок забыл сообщить о такой безделице, как избитый до бесчувствия и брошенный в траву агент. который пролежал на земле до утра, а с зарёй, как и было предсказано, акклимался и даже доковылял на своих ногах до дому. Спустя час судьба его была известна тайной канцелярии. В этот же день агента припроводили в госпиталь. Устные показания он дать не смог по причине сбитой набок челюсти, зато изложил всё письменно с жучайшими подробностями. А судьбе несчастного наблюдателя было доложено начальнику тайной канцелярии Шувалову, а потом Бестужеву. Канцлер был потрясён беззаконием, особенно жестокостью листока. "Каков негодяй", повторял Бестужев, потирая руки и благодаря судьбу за подарок. "Не каждый день в России колечат тайных агентов. Экий проказник наш, ле็บмедик". Теперь Бестужев знал, какой фразой начать разговор с государюни. Во имя человеколюбия А дальше изложить всё, что в папочке пронумеровано, повторить, что в гостилицах государь не вухо шепнул про тайные сношения Листока с молодым двором через связного, поручика Белова. Плохо, что именно Белова приходится подставлять под удар, да ничего не поделаешь. Осталось только уточнить кое-какие детали, а в общем, проект готов. Недаром была установлена слежка за домом Листока. Уж если после всех этих данных Листок не будет взять под арест, значит он без тужев, не политик, и ему пора подавать в отставку.